Глава 1. Бехар Гуан с мальчишеских лет мечтал о дальнем космосе. В то время еще никто не летал за границы Солнечной системы. Но полеты к Юпитеру, Сатурну и Нептуну уже перестали быть чем-то экстраординарным. Ходили вполне достоверные слухи о том, что в марс астро создают корабль для полета к звездам. Но насколько далеко продвинулись тамошние конструкторы, никто не знал. Все хранилось в строжайшей тайне из-за отнюдь небезосновательных опасений и происков коварных промышленных шпионов. Закончив год назад космическую академию в Ицаре, Бехар до сих пор водил лишь орбитальные беспилотные грузовики, просиживая пятую точку в крохотной комнатке в космопорте Альтаир. Когда на орбиту Фобоса входил очередной галеон, он поднимал в космос свой грузовик, пристыковывался и ждал, пока закончится погрузка, а затем возвращал обратно. За годы работы молодой человек, единственный из новичков, умудрился не отправить в ремонтное депо ни один из кораблей, которыми управлял. И поэтому, в качестве поощрения, ему однажды доверили подменить пилота пассажирского челнока — который доставлял на Марс пассажиров четвёртого класса североамериканского Галеона Новый Орлеан. Он еще подумал, что, будь на месте этой нищеты пара-тройка российских или аргентинских толстосумов, стажёра бы, конечно, не послали. Погибнет сотня бедняков, никто и не почешется. Но не приведи, Господь, хоть у одного богача царапина на заднице появится. Сразу скандал, суды и большие расходы. В космической академии Бихар налетал немало часов на орбиту. Садился на Фобос и Деймос, стыковался с галеонами и прочими не столь большими космическими кораблями. Однако, оказавшись в пилотском кресле пассажирского челнока, вдруг почувствовал, как у него вспотели руки. Он включил двигатели, левая рука легла на рычаг тяги, правая на джойстик управления. Проложить курс! Орбиту Фобуса! Сказал Бихар, засветился трехмерный монитор, и компьютер провел изящную линию от стартовой площадки космодрома Альтаир до орбиты спутника Марса. Так как Фобос повернут к Марсу одной стороной, на ней установили гравитационные ловушки, которые захватывали галеоны и парковали в 30 километрах от поверхности. Бихару понадобилось всего несколько минут, чтобы долететь до Фобоса. Он обогнул космическую глыбу по орбите и аккуратно приземлился в пассажирском шлюзе одного из двух припаркованных галеонов. На голографическом мониторе молодой пилот наблюдал, как из щелнока потянулись десятки людей со скудным скарбом. После того, как Североамериканский Союз проиграл очередную войну и почти вся Мексика была оккупирована бразильско-аргентинскими войсками, экономика Соединенных Штатов и Канады провалилась в глубокую яму. Спасаясь от войны и нищеты, люди потянулись на Марс. В основном это были высококвалифицированные специалисты, которых до кризиса требовалось очень много, растущей как на дрожжах экономики марсианских полисов. Однако теперь работы стало меньше, зато больше всевозможных отщепенцев преступников, бежавших от правосудия, и демобилизованных солдат, очень хорошо умевших убивать людей, но не обладавших никакими навыками, полезными в мирной жизни. Такие кадры быстро пополняли ряды бандитских группировок, деливших между собой улицы городов. Многие политики-популисты делали себе имя, до хрипоты отстаивая ограничения свободной иммиграции. Но дальше и крикливых лозунгов дело не шло. Земля по-прежнему продолжала сплавлять на Марс излишки своего непомерного населения. Когда челнок заполнился под завязку пассажирами Галеона, Бихар отстыковался и через несколько минут посадил машину на одну из стартовых площадок космопорта «Альтаир». Пассажиры потянулись к огромному мрачному зданию, именовавшемуся среди иммигрантов марсианским чистилищем, где им предстояло пройти медицинское обследование и идентификацию личности. После чего Бихара похлопали по плечу, похвалили за профессиональную работу и снова посадили водить беспилотные грузовики. Пятнадцатый сол месяца близнецов по дарианскому календарю, который впоследствии будет считаться первым днем марсианского восстания, начался так же, как и все прочие дни до этого. Бихар работал в первую смену. Жил он в съемной квартире на окраине города, расположенного недалеко от космодрома и также называвшегося Альтаир. Флагера у него не было, даже поддержанный стоил слишком дорого для молодого стажера, которому доверяли водить только беспилотники. Поэтому на работу он добирался на змеевидном антигравитационном поезде, который с огромной скоростью проносился по безжизненной красной пустыне, окружавшей космодром. Включив свой терминал, Бехар узнал, что на подходе к Марсу находится сразу шесть галеонов. Так что в ближайшие дни ему предстояло много работы. Сегодня же нужно было отвезти запчасти в орбитальный док, где ремонтировались два спутника связи, и пригнать с Деймоса грузовик с реголитом на завод по производству топлива для термоядерных электростанций. Бехар был совой. Вставать рано для него было сущей пыткой. Поэтому перед тем, как надеть виртуальные очки и поднять в космос первый грузовик-беспилотник, он отправился к автомату с халявным кофе в комнате отдыха. У того уже стояла новенькая программистка Аная Шетти. Бихаргуан Гуан считался далеко не самым высоким человеком на Марсе. Его рост составлял всего 2 метра 4 сантиметра. Он был марсианином во втором поколении. В условиях более низкой, чем на Земле гравитации, дети и внуки первых колонистов тянулись вверх, как молодые деревца в тропическом лесу, к Солнцу. Она и же выросла на Земле в Гоа. Еще в школе талантливую девочку заметили вербовщики одной из марсианских корпораций, выпускавшей бытовых роботов, и дали ей грант на учебу в университете Веги. Она едва доставала Бехару до груди. Его дедушка и бабушка, улетевшие на Марс из Ирана много десятилетий назад, были примерно такого же роста. Видел уже, у нас на подходе 6 галеонов, поинтересовалась она, нажимая кнопку кофе по-гречески на автомате. Ага, кивнул головой Бихар. Завтра будет Оврал. А не больно крутой кофе? Да, крепкий, но я только так и могу проснуться. Наверное, тебя опять пошлют пилотировать пассажирский челнок. Пилотов будет не хватать. Вряд ли. Как всегда заставят без передыха водить беспилотники с робокотами. Что ты имеешь против робокотов? Возмутилась девушка. Да ничего. У меня, правда, нет. Дорого, да и нужды особой пока не возникает. Квартира маленькая, посуда чуть-чуть. Сам справляюсь. А у меня есть. «Робокот — это ведь не обычный бытовой робот, каких их выпускают здесь, на Марсе. Это почти что лучший друг, только пушистый и с хвостом, который, к тому же, всегда рад помочь по хозяйству». «Ты из-за робокотов работы лишилась», — буркнул Бихар. «Ну и что? Как видишь, быстро нашла другую, еще и лучше. А вот мои бывшие боссы потеряли у деньжищ и теперь мутят народ». Робокоты совершили настоящие в домашней робототехники. До их появления Марс являлся бесспорным лидером в этой отрасли. Здесь работали лучшие инженеры и лучшие программисты, создававшие искусственные интеллекты. Никто даже не пытался соперничать с могущественными марсианскими корпорациями. И вдруг, 10 лет назад... Двое выскочек из Екатеринбурга основали фирму, которая запатентовала и стала выпускать домашних роботов в виде больших котов. Идея оказалась невероятно успешной. Все, разве что кроме ярых кошачьих антагонистов, захотели себе такого милого и услужливого котика. Основатели компании RoboCot быстро стали самыми богатыми людьми на Земле, а робокоты постепенно вытеснили прежние модели домашних роботов. Марсианские производители пытались выпускать роботов в виде собак и других животных, но такого успеха, как с котами, не достигли даже приблизительно. Сначала была потеряна Земля в качестве крупнейшего рынка сбыта, а затем быстро превратившаяся в огромную корпорацию робокот заручилась поддержкой представителей земных властей на Марсе и развернула наступление на Красную планету. Шесть крупнейших корпораций оказались на грани банкротства. Десятки тысяч людей остались без работы. В полисах начались волнения. Заседавшие в Ариапагах ближайшие родственники владельцев корпораций попытались принять закон о запрете ввоза домашних роботов с Земли. Земле это не понравилось. Она погрозила пальцем, и закон не прошел. Раскочегарив мозги кофе, Бихар связался с доками на фобусе и успешно доставил туда запчасти для спутников. Затем занялся грузовиками с реголитом. Когда его смена заканчивалась, гравитационная ловушка Фобуса захватила первый из шести галеонов, но работать с ним должен был уже другой пилот. Бихар сдал смену и, прежде чем ехать домой, зашел в столовую. Там он снова встретил Анаю Шетти они часто вместе возвращались в город на поезде она и выходила на две остановки раньше него девушка сидела за столиком напротив гигантского голографического экрана ее вилка остановилась в нескольких сантиметрах до рта на экране что то взрывалось в черноте космоса а что там стряслось ты еще не знаешь нет На Галеоне, что зашел на орбиту Фобоса, какие-то придурки выкинули в космос контейнеры с робокотами, а спутник метеоритной защиты принял их за угрозу планете и разнес из лазерной пушки. Бихар присвистнул. Он за два года работы в Альтаире повидал немало происшествий. Но что бы такое, новость тянула на сенсацию года. В поезде все пассажиры приникли к экранам своих стиков, на которых высвечивались новостные порталы. Уже были задержаны четверо членов команды Галеона и служащий командного центра метеоритной защиты планеты. Космические беспилотники снимали разлетевшиеся во все стороны куски разорванных робокотов. Многие из этих останков, долетев до Марса, сгорали в атмосфере, и в вечернем небе можно было наблюдать быстро вспыхивавшие и погасавшие крохотные звездочки. Люди стояли возле домов и на балконах, задрав головы. Еще не знали, что этот звездопад возвещает начало страшных бед и гибель очень и очень многих из них, сейчас таких радостных и беззаботных. Вечерами Бехар-Гуам занимался тем же, чем и большинство среднестатистических небогатых марсиан после утомительного трудового дня отправлялся гулять в Виртуалнет. Виртуальные города служили отдушиной работягам, у которых не оставалось ни сил, ни средств разнообразить свою жизнь в реальном мире. Родители подарили ему на день рождения последнюю модель виртуальных очков, воздействовавших на мозг так, что человек мог испытывать почти все ощущения, точно как в реальном мире. Исключая, конечно, боль. И еще некоторые другие, находившиеся под законодательным запретом, например, алкогольное и наркотическое опьянение. Хотя в виртуальных городах существовали подпольные бары, где можно было попробовать все, что душе угодно, начиная от водки и абсента, заканчивая самой жуткой дурью. И все без последствий для здоровья. В квартире стояло древнее, драное, но необыкновенно удобное кресло. Бихар развалился в нем. Надел очки, включил стик, который тут же поймал сигнал сети и провалился в виртуальный мир. Любимым виртуальным городом Бихара Гуама был Танасар. Он оказался в квартире на 402 этаже башни Грация. Одно из приятных отличий виртуального мира от реального заключалось в том, что аренда квартиры даже самой шикарной, даже с самым прекрасным видом стоила здесь сущие гроши. Правда, ради этого приходилось терпеть слегка назойливую рекламу. В самом центре квартиры на голографическом экране сменяли друг друга красочные ролики. Компания «Ангел Джет» расхваливала новую версию своих крыльев, на которых теперь можно было летать не только в пределах одного города, но и между всеми марсианскими виртуальными городами. Бихар крыльями не пользовался. Он предпочитал ходить пешком, как в обычной, так и в виртуальной жизни. Опера Танасара приглашала на грандиозный спектакль «Золотой петушок», прилетевшего на Марс на гастроли Московского Большого театра с Земли. Все артисты будут петь в реальном времени, клятвенно заверяли у строителей гастролей. И цены на билеты за это, соответственно, запрашивали астрономически. Бихар не любил оперу. Он с большим удовольствием сходил бы в кино. Это было куда интереснее и, самое главное, дешевле. Особенно с тех пор, как все кинотеатры перекочевали из реального мира в виртуальный. Следующей шла реклама нового дизайнерского салона, занимавшегося созданием ярких аватаров. Бихар не любил менять свои образы. Последний он создал год назад, отсканировав себя собственным сканером в той одежде, в которой тогда был. Просто, быстро и дешево. Но он охотно признавал, что аватары, демонстрировавшиеся в качестве портфолио, невероятно красивы. Бихар подошел к огромному панорамному окну. Отсюда открывался вид на весь город. Освещенные рекламой и прожекторами возвышались высоченные башни, выстроенные в стиле древнеиндийских дворцов. В воздухе между домами парили люди на ангельских крыльях, велосипедах с пропеллерами ранцевых реактивных двигателях и прочих странных приспособлениях, которые во множестве продавались в магазинах виртуальных городов. Внизу по улицам двигались вереницы старинных колесных автомобилей и мотоциклов. На Марсе никогда не существовало развитого колесного транспорта, кроме разве что велосипедов. Из-за более низкой, чем на Земле, гравитации флагеры быстро стали основным средством передвижения. Для них не нужно было строить чрезвычайно дорогую в эксплуатации дорожную сеть. Однако в интернет-городах ретроавтомобили пользовались большой популярностью. Бихар включил новостной портал «Таннасара». Здесь, как и на прочих новостных порталах, бесконечно обмусоливалось сегодняшнее происшествие в космосе. Выступали приглашенные крикуны из ореопагов-полисов, обличавшие несправедливую и бестолковую политику Земли, камнем тянувшую процветавшую экономику Марса в глубины экономического кризиса. «Мы превратились в бесправную колонию!» Чуть ли не с пеной у рта доказывал один из членов Ариапага Веги, скандально известный идеями провозглашения независимости марсианских полисов от метрополии. «Наш рынок заполнен земной продукцией и необлагаемой пошлиной, а с марсианских товаров на Земле взимают пошлину от 8 до 16 процентов». Скажите, разве это справедливо? Сегодняшний инцидент — доказательство того, что Марс устал от этой вопиющей несправедливости. Народ восстает. Эти люди, которые выбросили в космос контейнеры с робокотами, не террористы, а герои. Да здравствует независимый Марс! Внизу под картинкой прошла надпись, что население Танна-Сара приглашается на форум для обсуждения провозглашений независимости Марса. Бихар не понаслышке знал политику земных властей на Марсе. Она не могла не вызывать возмущения. Это признавали даже земляне, прожившие здесь пару-тройку лет. В глубине души Бихар тоже считал, что Марсу пора избавиться от назойливой опеки своей старшей сестры планеты. Поэтому он решил, что мероприятие будет интересным. Бихар вышел из квартиры и спустился вниз на панорамном лифте. Возле подъезда перед ним тут же материализовалась панель вызова такси. В магазинах виртуальных городов можно было приобрести автомобиль на любой вкус. Поэтому и выбор такси отличался большим разнообразием. Предлагались, например, Rolls-Royce, «Серебряный призрак» с рафинированным водителем, Или лондонский Кэп Остин, или же нью-йоркский желтый Додж-Дарт. Бихар, немного подумав, ткнул в изображение Волги и через 15 секунд из-за поворота выскочил бежевый автомобиль, ездивший когда-то по улицам городов Советского Союза. «На форум!» — скомандовал Бихар таксисту в кожаной фуражке. Форум представлял из себя гигантскую многоярусную площадь в центре города, окруженную невероятными по своей архитектуре офисами Винет-компаний, создававших окружающий виртуальный мир. Он был в самом прямом смысле резиновым и мог вместить сколько угодно виртуального народа. Причем возможность видеть и слышать все, что происходило на площади, имелось абсолютно с любого места. Затесавшись в толпу, Бихар вдруг услышал над собой хлопанье крыльев и рядом приземлилась эффектная девица в откровенном наряде. Ее длинные светлые волосы спускались до лодыжек, а яркие крылья бабочки служили как средством передвижения, так и украшением. Я тебя сразу узнала, произнесло виртуальное создание голосом она и Шенти. Ты здесь такой же, как в обычной жизни. Зато тебя узнать непросто. Ответил Бихар: Иногда же хочется побыть яркой, высокой, красивой, и где как не здесь? Над заполненной пестрой толпой площадью взмыла летающая трибуна, и началась жеребьевка. Перед каждым из тех, кто собирался на форуме, возникла прозрачная панель с одним вопросом: Вы желаете выступить? Бихар и она и ответили нет. А для тех, кто сказал «да», жеребьевка отвела порядковый номер, по которому он должен был подняться на трибуну. Первым на нее взмыл оратор в образе коренного жителя Марса, каким его представляли земляне пару столетий назад, то есть зеленым и уродливым. Он отрекомендовался как патриот Марса и летал верхом на реактивном снаряде, поверх которого было надето ковбойское седло со стременами. «Марсиане!» — начало зеленое существо свое выступление. «Я обращаюсь ко всем гражданам Марса, без разницы, в каком полюсе вы живете. За последние тридцать лет Марс далеко обогнал в развитии Землю. Там до сих пор флагер — это роскошь. Люди ездят на колесных автомобилях и платят бешеные налоги, чтобы содержать дорожную сеть. Мы делаем лучшие флагеры как для Марса, так и для Земли». Создаем самые продвинутые искусственные интеллекты. Земные космические корабли выглядят ведрами с гвоздями в сравнении с нашими. И при этом Земля диктует, как нам жить, что делать и даже о чем думать. Земные правительства облагают наши товары огромными поборами, а сами везут к нам свои товары беспошлино». Гул одобрительных возгласов, свисты и аплодисментов разнесся над площадью. Патриота Марса сменил на трибуне аватар, представлявший себя стальную собаку, на груди которой был изображен перечеркнутый красной линией робокот. «Мне достоверно известно», — заявил он, — «что основа искусственного сознания робокотов была украдена землянами у одной из марсианских корпораций. Земные технологии просто не позволяют создать продукт такого уровня». «Ну, это полная чушь», — обиженно произнесла она. Я родилась на Земле, жила там до 16 лет. Программисты на старушке ничуть не хуже марсианских и вполне способны создать что угодно, причем без бешеных бюджетов, как здесь. Может и так, ответил Бихар. Но все равно, Марс должен объявить независимость. Ты не местная. Ты не понимаешь. Зелененький правильно сказал, что мы давно опередили Землю в развитии. «Наземные правительства относятся к нам как к какому-то полудикому сателлиту их планеты, населенному неполноценными людьми. Они навязывают нам свои законы и сами же не считают нужным соблюдать их по отношению к нам». Очередной оратор поднял не менее болезненную тему. «Земля шлет к нам отбросы своего общества. Все попытки ограничить миграцию пресекаются на корню». Сколько было предложений хотя бы позволить нам проверять прибывающих на предмет криминального прошлого? Так нет, земля не позволяет. Это ограничение свободы. И что в результате? Наши города переполнены преступниками. Уровень насилия зашкаливает. Люди с наступлением темноты боятся выйти из своих домов. Бандитские группировки ведут бесконечные войны за контроль над улицами. Продажная полиция бездействует. Площадь вновь заволновалась. Все, что говорили выступавшие, было абсолютной и горькой правдой. Это не могла не признать даже она. Земные власти бесцеремонно использовали Марс как сточную канаву. «Надоели эти крикуны. Давай уйдем отсюда», — предложила девушка. «А куда? Есть предложение?» «Да, есть. Ты бывал в библиотеке Глобуса?» «Нет». Но не представляю, что там может быть особо интересного. Книги, они везде книги. Это если ты не знаешь потаенные уголки, куда мало кто захаживает. Бихар снова вызвал такси, на этот раз Роллс-Ройс «Серебряный призрак», и они вместе поехали на вокзал. Вокзал Танна Сара представлял из себя точную копию вокзала Чхатрапати Шиваджи на земле в Мумбаи. Отсюда каждые 10 минут отправлялся экспресс, курсировавший между виртуальными городами. Красивый британский паровоз серии А4 уже пыхтел, готовый сорваться с места. Вагоны отличались отменной роскошью. Благо для ее создания требовались только программные коды, а не дорогущие породы дерева и натуральная кожа. Они купили билет до глобуса и заняли места в вагоне. Глобус позиционировался как город ученых, инженеров, писателей и прочих представителей марсианской интеллигенции. Там находилась крупнейшая в Солнечной системе сетевая библиотека, настолько знаменитая, что многие туристы прилетали на Марс только ради неё. Поезд промчался через туннель, служивший переходом между виртуальными городами, и оказался в городе, кардинально отличавшемся от Таннасара. сара В основном он был застроен малоэтажными домами классической архитектуры. Единственным по-настоящему большим зданием являлась знаменитая библиотека «Глобус». Она действительно представляла из себя гигантский глобус Марса. «С тех пор, как я эмигрировала, провожу здесь большую часть свободного времени», — говорила она. «Ты даже не представляешь, что можно найти в этой библиотеке, если, конечно, знать, где и как искать». А входу вела аллея живых сфинксов. Они могли ответить посетителям на любой вопрос, если, конечно, ответ содержался в файлах библиотеки. Главное задать правильный вопрос, сказала она. "Спроси у них, была ли жизнь на Марсе до заселения его людьми?" Бихар спросил. "Обитателями Марса до да людей?" Являлись бактерии, которые доставил на планету беспилотный корабль. Их создали способными выживать в прошлой разряженной атмосфере Марса. Они предназначались для создания на планете пригодных для человека условий. А теперь спроси, кто жил на Марсе до бактерий? Ответ на этот вопрос оказался для Бихара совершенно неожиданным. В пещерах Арсии 50 лет назад нашли следы предположительно марсианских животных, обитавших на планете несколько миллионов лет назад. Уго! Я даже не слышал об этом, воскликнул Бихар. В школе нас учили, что Марс до появления людей представлял из себя абсолютно безжизненную пустыню, даже когда на поверхности была вода это еще что я как то поинтересовалась видели ли когда нибудь люди живых инопланетян и получила ответ что живых нет значит мертвых видели вот и я так же подумала решила выяснить подробности это оказалось не так просто нигде так и не нашла ни книг ни статей ни фильмов о мертвых инопланетянах или о марсианских животных и тогда бывший ухажер показал мне как попасть в тайное хранилище глобуса куда вхожи только какие-то избранные шишки. Ну, очень хорошие хакеры, конечно». «А он был шишка или хакер?» «Кто? А, ухажер? Хакер, конечно. Так что идем, пошляемся в местных подземельях». Они вошли в огромные, сиявшие начищенные бронзой двери библиотеки. Полки с книгами располагались гигантскими спиралями. Чтобы перемещаться среди них, нужно было взять на прокат небольшую летающую тележку со справочно-поисковой системой. Вихара платила аренду тележки и встал на нее. «Лети за мной!» — скомандовала она, распустила крылья бабочки и взмыла вверх. Посреди библиотеки висела круглая платформа, где за столом, в окружении тумбочек с библиотечными карточками, восседала суровая библиотекарша она делала для посетителей копии выбранных книг по два марсула за штуку у меня карточка постоянного посетителя словно заклинание произнесла оная библиотекарша посмотрел на них поверх очков и бихар не смог распознать аватар ли это реального человека или же компьютерная программа в конце концов решил что все же программа эта библиотекарша сидит тут круглые сутки Держать за аватаром нескольких живых работников было бы дорого». «Как ваше имя?» — спросила библиотекарша. «Аша». «Сейчас гляну». Библиотекарша полезла в свою картотеку и вытащила карточку. «Нашла», — сказала она. «Вы желаете посетить подвалы?» «Да». «Молодой человек с вами?» «Со мной». «В карточке сказано, что вы имеете право приводить с собой друзей, но, напомню, выносить из подвалов ничего нельзя». После этих слов стеллажи пришли в движение, и сверху вниз образовалась спиральная лестница из книг, уходившая под пол. Вихар соскочил на нее с тележки, а она и сложила свои роскошные крылья. Они стали спускаться. Под полом библиотеки оказались настоящие подземные галереи, похожие на тайную библиотеку средневекового алхимика. Книг здесь было очень мало, фильмов не было вообще. Она взяла неприметный томик и открыла его. На виртуальных страницах тут же возникли трехмерные картинки. На одной из них камеру засняла серый матовый объект, висевший над пустынной поверхностью на фоне черного неба, и восходящей голубой Земли. К нему со всех сторон приближались люди в экзоскафандрах. «Это про инопланетян», — сказала Аная. «Оказалось, что 50 лет назад при строительстве международного космопорта на Луне рабочие нашли космический корабль пришельцев и тела членов его команды. Инопланетяне погибли, вероятно, в результате какой-то катастрофы. Их трупы были сильно изуродованы и вмерзли в пол длинного узкого туннеля» поэтому представить, как они выглядели при жизни, не представлялось возможным. «А марсианские животные?» — поинтересовался Бехар. «Там, конечно, мало чего осталось. Пещеры Арсии — чуть ли не самое таинственное место на Марсе. Они огромные и до сих пор полностью не исследованы. В них находили и кое-что покруче окаменелостей». Она и взяла с полки другую книгу. На ее страницах голографические панорамы показывали гигантские пещеры, в очертаниях которых угадывались неестественные процессы, а следы обработки разумными существами. Хотя, конечно, причуды природы тоже нельзя было исключать. Бихар уже почти разочаровался, как вдруг посреди круглой пещерной залы, уходившей вверх так высоко, что мощные прожектора не доставали до ее потолка, Возник, вращавшийся в воздухе тусклый бронзовый шар. Это какая-то аномалия магнитных полей, в которые помещен артефакт. Кто это тут у нас? Неожиданно раздался совсем рядом противный скрипучий голос. Если бы Бихар мог, то вздрогнул бы. Из темноты подвалов появилась страшная сгорбленная фигура. Это сторож, шепнула она и Бихару. Программа, которая отслеживает хакеров, влезающих куда не следует. Вокруг сторожа замелькали зеленые фосфорисирующие глазки, и его фигуру окружили гигантские зубастые крысы. Кто это тут у нас? повторил он. Назовитесь, гости. h 027 альфа Гамма486Q. Быстро ответила она. Кот, а то Со злобным удовольствием сообщил сторож: Зверюги, взять их! Толпа зубастых крыс бросилась в атаку. Она схватила Бихара и вместе с ним взмыла вверх на своих красивых цветастых крыльях. Уворачиваясь от зубов крыс, она понеслась по подземелью в поисках выхода. Но, очевидно, тот был уже заблокирован сторожем. Отключайся, сказала она е, я тоже выхожу. Потом почищу за нами, чтобы не узнали, кто побывал в их драгоценных подвалах. Мысленным импульсом Бихар отключил виртуальные очки, нервным рывком снял их и некоторое время привыкал к тому, что сидит в старом кресле, в своей крохотной скромной квартирке, в старом добром реальном мире.